Он хотел к его величеству султану, но я паша взял его под стражу в караван-сарае на Авред-базаре, и теперь он просится к вам на прием. Как же я могу его принять, когда его не выпускают из караван-сарая? Не могу же я поехать к нему сама? О нем просит Юнус Бек. Ласково можно привести в топкапы под охраной. Великому Драгоману Юнус Бегу она не могла отказать. Верила, что благодаря ему повержен Ибрагим. Никогда не разговаривала с этим человеком, не знала, как относится он к ней, может, и ненавидит, как ненавидел Ибрагима и всех чужеземцев, но была благодарна ему за то, что стал невольным ее сообщником, помог в ее борьбе за свободу. «Хорошо». — Привезите этого человека, — сказала она великому евнуху. Приняла ласково там, где и всех. Пан Иероним, высокий, стройный, в дорогих мехах и ярких одеяниях, задрав пышную светлую бороду, одарил султаншу изысканной улыбкой, затем опустился перед ней на одно колено, раскинул руки. — Ваше Величество! «Недостойный слуга ваш припадает к вашим ногам. Встаньте! Я безгранично благодарен вам, ваше величество, за высокую милость видеть вас и слышать ваш ангельский голос. Если вы докажете, что ангелы владеют также и мудростью, тогда я согласна и на такое определение», засмеялась Роксолана, предложив ему сесть. «Ваше величество!» Ангелы — это небесная красота. А что может быть мудрее красоты? Убедили. Теперь я вся обращаюсь вслух и внимаю вашим просьбам. Но прежде всего хотела бы знать, от кого вы прибыли на этот раз. Ваше Величество, разве вы забыли, что я пребывал в Стамбул чуть ли не каждый раз, когда вы дарили его Величеству Султану прекрасных деток? Я счастлив, что имел удовольствие преподносить свои скромные подарки в честь рождения принцессы Мехримах, Шахзаде, Абдалаха и Джихангира. И каждый раз от других королей, Ваше Величество, я всего лишь простой человек, что я могу? Я пробовал верно служить своему королю Зигмунту. Это благородный король — Он мудро правит государством, отличается большой веротерпимостью, покровительствует искусством и наукам, но он ужасно нерешительный, боязлив, Ваше Величество. Он боится султана, московского князя, татарского хана. Когда боится король, тогда подданные не боятся короля, а это плохо. Страх скрепляет намного крепче, чем любовь. Вы только посмотрите, до чего доводит отсутствие страха перед властелином. За год до похода его величества султана Сулеймана против Петра Рареша король Зигмунд созвал шляхту, чтобы со своей стороны ударить по молдавскому господарю, засвидетельствовать верность своему великому союзнику Падишаху. Но собранная под Львовом и Глинянами шляхта, Стала припираться и разглагольствовать, а ее челяд тем временем вылавливала кур по от оттого всю затею так и прозвали «куриной войной». Что это за король, который не умеет взять в руки своих подданных? И мог ли я со своими способностями, которые признала вся Европа, отдать свою жизнь такому нерешительному властелину? Рыба ищет где глубже, птица где выше, а человек где лучше. Мы оба с вами предали свой народ, — утешила его Роксолана. Но вы на свободе, Ваше Величество, а я в заточении. Неизвестно еще, кто на свободе, а кто в заточении. Я бы не отказался поменяться с вами, Ваше Величество. Для этого вам нужно сначала стать женщиной. Простите, я упустил это из виду. «Вы хотели меня о чем-то просить?» — напомнила ему Роксолана. «Да, ваше величество. У меня важные вести для его величества султана, а великий визирь запер меня в караван сараи и не выпускает. Я должен немедленно добраться до Эдирны и предстать перед его величеством. Вся надежда на вас. Но что я могу?» — Ваше Величество, вы все можете. Разве Европа не знает об этом? Султан управляет империей, а вы султаном.